Глава 3. Официант принёс мой заказ, пока Никан смотрел на меня выжидающе. Знаете, Надежда, я подумал и решил, что вам следует поехать со мной в командировку. Вдруг произнёс, когда я поднесла вилку с кусочком сыра к рту. В командировку? спросила, удивившись этой реплике. Это, наверное, хорошо. Значит, не видит во мне бездарность? Какой хочет выставить? Видимо, это действительно такой метод воспитания: опустить ниже плинтуса, потом возвести на пьедестал. Мол, нечего расслабляться. Не успела я обрадоваться, как он добавил пару ложек дёгтя. Не забудь с собой взять купальник. Мы полетим туда, где море, вернее, океан. Мой любимый индийский океан. Летим в Гоа. А как это связано с моей работой архитектором? Да будет вам, Наденька. Какой вы архитектор? Засмеялся. Внутри вспыхнул огненный вихрь. Как же я его уже не переношу. Всего час общения, а он уже вознёсся на пьедестал тех, кого готова назвать своими врагами. Какова же цель командировки? А вы подумайте. Улыбнулся и какетливо вскинул брови. Он что, флиртует? Сам ведь говорил, что это запрещено в офисе, что есть определённый деловой код общения. Это харасмент. прищурила глаза, сканируя его. С этим человеком нужно держать ухо востро. Говорит, что будет вести себя прилично, а там поди ещё и под юбку залезет. Да, мужчина он очень привлекательный, но это никак не умаляет того факта, насколько он нагл, самодоволен и старается постоянно меня унизить. Какое ужасное слово. Покачал головой. Я же вам говорил, приставать не буду, всё в рамках приличия. Если у вас это на уме, то, пожалуйста, не нужно всех под одну гребёнку. Оценивай остальных в меру своей распущенности. Засмеялся, явно подтрунивая надо мной. Я вздохнула, стараясь успокоиться. Совсем не думала сегодня утром, собираясь на работу, что попаду в такую ситуацию. Ну что он ко мне пристал? Взрослый мужчина, владелец компании. Что ему нужно от меня? Что, мало девушек моего возраста, за которыми можно приударить или подоставать их своими колкими замечаниями? У него что, такой фетиш? Я настоящий интроверт. Для меня такие подколы противопоказаны. К тому же, я очень восприимчива к критике. Кому-то плевать на то, что о них говорят, особенно в работе, но для меня это очень критично. Я потом думаю, размышляю об этом, анализирую, что я сделала не так. Если вдруг получила критику, и его я не могу понять. Какова сама цель того, что он меня постоянно старается уколоть? В чём смысл? И когда же планируется эта командировка? Спустя несколько мгновений всё же заставила себя заговорить. Сегодня бросил он, снова смерив меня взглядом своих бездонно голубых глаз, в которых читался порок. Сегодня я не могу Перебирая в голове миллион отговорок, запархала ресницами, стараясь отвлечь внимание. И какие же у вас сегодня планы? Отодвинул тарелку, на которой ещё осталось мясное блюдо. Понимаете, я снимаю квартиру в Москве, а сама из Питера. Сегодня смотрю новую квартиру, ту, что дешевле и удобнее в расположении. Договорилась с агентом агентства недвижимости. Если не буду смотреть квартиру, то упущу этот выгодный вариант, поэтому не могу. Выдохнула. Понимая, что моё оправдание выглядит вполне себе реалистично. Квартиру я уже давно сняла и довольно неплохую, на пару с подругой. Но ему-то об этом знать не обязательно. Я-то подумал, что действительно важное, а это так мелочи. Мелочи? Расширила от удивления глаза. Конечно, мелочи. Ну, знаете ли, для меня не мелочи вопрос, где мне жить. Сколько платить за квартиру. Это очень важный вопрос. Но вам же не понять. У вас нет никаких проблем с жильём. Когда вернёмся в офис, я распоряжусь, чтобы вам предоставили корпоративную квартиру на время стажировки плюс ещё месяц, пока будете перебираться в Барселону. Если, конечно, пройдёте стажировку. Добавил, усмехнувшись. От удивления я открыла рот. Корпоративную квартиру? Он что, серьёзно? Какая будет экономия? Тут что-то нечисто. Неужели он просто так предлагает молоденькой стажёрке в своей компании корпоративную квартиру? Говорит, что на работе не приемлет флирта, а сам берёт в командировку с собой. Так ещё и предоставляет жильё от компании. Тут точно что-то нечисто. Надя, вы закончили свой обед? Задал риторический вопрос, когда последний листик салата погрузился в мой рот. Да, спасибо. Было очень вкусно. Отлично. Водитель отвезёт вас в офис. В 6 я вас заберу. Заедем к вам домой за вещами, документами, и мы поедем в аэропорт. В аэропорт? У вас что, короткая память, Наденька? Вы сегодня летите со мной в командировку. Вопрос решён. Если отказываетесь, стажировка аннулируется. А, хорошо. Вы можете идти. Водитель уже вас ждёт. Улыбнулся мне как-то провокационно. отскочив со своего стула, схватила сумку и побежала на выход. Сердце барабанило в ушах. Я совершенно не понимала, что происходит. Этот человек ведёт себя более чем странно. Но он мой руководитель, имеет полное право направить меня в командировку. Это всё прописано в договоре. Только что подразумевает эта командировка? Наверное, лучше спросить у моих коллег. Непосредственная начальница, уж она-то точно знает. Приехав в офис, помчала в свой отдел. Ну как дела, Надя? Сразу же с порога начала проводить допрос моя руководительница. Сегодня с Матвеевым едем в командировку. Чего-чего, девочка? Расширила она глаза. В командировку, ответила чуть тише. Ой-ой-ой, а он времени зря не теряет. Ты поосторожней с ним. Впервые берёт с собой в командировку стажёрку. До этого, правда, стажёрами были только мальчики. Ты первая девочка. Может, поэтому и берётся с собой? Не сдерживала она улыбки, в которой читалось какое-то злорадство. Хорошо, буду, ответила и достав из сумки свои наработки, которые он охарактеризовал бездарщиной, решила поскорее ввести их в программу. Едем в командировку? Хорошо. Но я докажу ему в этой поездке, что много чего стою. Пусть не думает, что из-за того, что я молоденькая женщина, то из меня некудышный архитектор. Это от поло во общения как не зависит. У нас на курсе было полно ребят, которым архитектура противопоказана, но нет, сунули кому-то взятку и поступили. А потом будут проектировать дома, в которых жить или работать людям. Страшно подумать, во что может вылиться эта авантюра. Это как с медиками. Учился бездырь. Бездырь и будет лечить. В некоторых областях нельзя допускать такого пофигизма. Но ведь допускают. Обиднее всего, что Ник и Кеннн меня считают безделью. Бесит до ужаса. За работой время пролетело незаметно. Не отрываясь ни на чай, кофе, ни на походы в туалет, я завершила внешний облик небольшого социального дома в стиле античности. С внутренней ещё следовало поработать, но на это нужно время. Да и вообще, эту работу обычный архитектор делает минимум за неделю. Я же справилась за один рабочий день. И пусть Никон теперь скажет что-то против, когда я покажу ему свои наработки. Засунет свой противный язык себе куда подальше. Телефон на моём столе затрезвонил, от чего я даже подпрыгнула. Мне казалось, что он здесь в качестве муляжа, ведь ни разу не звонил. Возьми трубку. Вдруг отвлекла меня от своих мыслей Антонина Павловна. А, хорошо. Подняв трубку, поднесла её к уху. Алло? Наденька, вы что, ещё на работе? Выходите, я жду внизу. Кто это? Из-за гула своих коллег, которые закончили свою работу и собирали вещи на выход, не расслышала голос. Что-то мне подсказывает, что вам нужно проверить и память, и слух. Цинично засмеялся тот, кого сразу же узнала по злорадным ноткам. Я же говорил вам, что заберу вас после работы. Мы едем к вам домой, вы берёте документы и вещи, а после мы летим в Гуа. Ну что за память? Я спускаюсь. Еле заставила себя не гаркнуть ему какую-нибудь гадость. Схватила рабочий ноутбук, который разрешалось забирать домой, взяла сумку и попрощавшись со всеми, пошла на выход. Выйдя из здания, наткнулась на водителя, который подвёл меня к машине и усадил сзади. Никна опять сидел спереди, демонстративно соблюдая дистанцию. Но тот факт, что он так в меня вцепился, почему-то подсказывал, что я ему понравилась. Не может же быть иначе при таком его поведении.